и было оставлено каре в действиях против турецкой кавалерии. Миних во время императрицы Анны строил войска с сплошным прямоугольником. Кавалерия в центре каре из фриза, артиллерия по углам, пехота штыками во все стороны. Так было легко защищаться и трудно нападать. Румянцев убрал поэтому лошадей с фриза и разбил армию на несколько каре,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 12. Белая высокая палатка возвышалась над серыми и, как бык, над барантой, стадом овец. — Покровитель мой, бесценный покровитель мой, — сказал Грибоедов и опустил голову. Ну — Ну-ну, — поцеловал его в лоб маленький Паскевич. — Здоровья как, Элиза? Он усадил его.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 — размялся он. — Воюю. Людей нет, начальники избалованы, все начинаю снова. Ну да, авось либо. Ну а вы? Министр? Вашую милости граф. Погуляли? Грибоедов почти не улыбнулся. И Паскевич вдруг захлопотал. Грибоедов был похож на Элизу. — Да, теперь вам в Персию ехать надобно, дело трудное. Да уж гажи и быть не может. «Да», — сказал Паскевич поспешно, перебивая, словно наступая кому-то на ногу. «Так вот, извольте видеть, попрошу мне именно обо всем доносить. В Петербурге дело мало разумеют. Ниссельрод сетует несколько на медленность действий», Паскевич побагровел. «А вот бы ему ко мне на помощь идти. Медленность. Тут полки повернуться не умеют. Много он в тактике разумеет, свинья. И покорно прошу доносить мне первому»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 «По уплате. И к вашей армии присоединить. Оставьте Сельрода, Я эту войну веду, а не Ниссельрод. Пусть Панкратев в хое и сидит. Не нужно мне его отряда. У него солдаты избаловались. Чуть не те же дезертеры. Он мне всю армию запоршивит. Он постучал пальцем по столу. Он смотрел рассеянно на Грибоедова и на пакет с газетами. Вошел адъютант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 Вот он держит судьбу России в своих коротких пальцах. Как это просто, как это страшно, как это упоительно. Тринадцатое. Вечером черное небо обняло, как руками баранту палаток, и как обиженные загорелись постовые фонари. Грибоедов сидел у Паскевича. Паскевич был взъерошен, ослеплен. Грибоедовский проект он выслушал... Однако по привычке внимательно. Этот мерзавец, сказал он вдруг, поглядите, что он отчеркнул. Он протянул Грибоедову журнал де дебатс и какую-то английскую газету. Полководец без храбрости и плана. Читал Грибоедов. Меня знает император и я плевал на господ Сипягинах. Я все знаю. Я ревизию назначаю над ним. Растратил негодяй восемьсот тысяч. Второй герой крашеных мостов. Завилейскому передайте благодарность за донесение. «Все, что вы говорите, Александр Сергеевич», сказал он все так же брыкливо и печально, «меня уже давно занимает. Пора унять мерзавцев. Я бы сумел это провести. Не все мне воевать. Я покажу этой сволочи, как надо бы на Кавказ устроить. Я кончу кампанию и вызову вас из Персии. Посидите там месяц». Я напишу не Сельроду, вас заменят. Вы будете моим помощником. Да и эти мерзавцы, как вы их назвали? Французишки из Бордо? Плевал я на их брехню. Это все не Сельрода штучки. И ермоловские, — добавил он вдруг. Они, разумеется, не могут планов моих понимать. Он горько усмехнулся и вдруг подозрительно глянул. — А я, благодетель мой граф. — сказал Грибоедов, оглядывая рыжие бачки и выпуклые глаза, как поле сражения. — Имею к вам великую просьбу. — Что? — спросил Паскевич, насторожась. — Хочу жениться до отъезда и не имею возможности испросить высочайшего разрешения в столь короткий срок. Будьте отцом родным. — На ком же? — спросил Паскевич и высоко поднял брови, улыбнувшись. Он посветски поклонился Грибоедову, избегая его взгляда. «Поздравляю вас!» Грибоедов вышел. Было очень темно, черно, и в черноте лагерь шевелился, мигали фонарики, тлели ночные разговоры, шепот, дымилась махорка, по холмам колебалось что-то, как редкий лес от ветра, деревья, всадники. Граната решила сомнения. Это была конница, и она рассеялась. «И это легкость, это зыбкость!» Встревожила Грибоедова. Мальцов спал в палатке. Доктор хлопотал над чемоданом и сразу же попросил Грибоедова отпустить его. На десятой версте открылась чумная эпидемия, не хватало врачей. Доктор Мартиненго получил донесение. 14. Полковой квартирмейстер Херсонского полка, которым командовал начальник траншей полковник Иван Григорьевич Бурцов, был добряк. Он любил своего арабского жеребца, как верно никогда не любил ни одной сговорчивой девы. Кучером и конюхом у него поэтому был молодой цыган, который лучше понимал конский язык, чем русский. Жеребец ржал, цыган ржал, квартирмейстер посапывал сизым носом, глядя на них. Цыган купал жеребца, и их тела в воде мало отличались по цвету, оба блестели, как мазью, мазанные солнцем. Конь храпел тихо и музыкально и, подняв кверху синие ноздри, плыл. Цыган горланил носом и глоткой. И у квартирмейстера ходил живот, когда он на них глядел. Олк стоял лагерем в селении Джала. Офицеры жили в домах. Лагерь был разбит за селением. Когда в двух верстах от стоянки за рекой появился оборванный, Кричащий цветом и сверкающий гортанью цыганский табор, когда стали заходить в полк цыганки с танцующими бедрами и тысячелетним изяществом лохмотьев, цыган стал пропадать. Он уходил купать коня, переплывал на другой берег и исчезал. Квартирмейстер говорил, пусть погуляет на травке. Цыган гулял на травке, и под ним гуляли бледные бедра цыганского терпкого цвета. Однажды утром квартирмейстер не мог докричаться цыгана. «Загулял собака», — сказал он, — и пошел проведать своего жеребца. Цыган лежал в конюшне, синий, с выкоченными глазами. Он пошевелил рукой и застонал. Конь тихо бил ногой и мерно жевал овес. Квартирмейстер выскочил из конюшни и зачем-то запер ее. Он сразу вспотел. Потом, осторожно ступая, он разыскал денщика. Велел внести веревки в от перконюшню и приказал посадить цыгана на жеребца. Цыган мотался и мычал. Денщик прикрутил его веревками к коню. Квартирмейстер, посапывая, вывел коня из конюшни и все так же осторожно, ступая, повел к реке. Он пустил его в воду. Конь поплыл, похрапывая, а цыган мотался головой. Квартирмейстер стоял, согнувшись, и смотрел пустыми глазами. Конь переплыл реку. И тихонько, пощипывая траву, стал уходить к табору, а цыган танцевал на нем каждым членом. Когда он ушел из глаз, квартирмейстер вдруг заплакал и тихонько сказал «Конь какой! Пропало! Нужно гнать чуму!» Он пришел к себе, заперся, и стал пить водку. На завтра квартирмейстер вышел и увидел, что денщик лежит, разметавшись, выкатив глаза и ничего не понимая. Он отправил его в карантин. Он дождался ночи. Ночью запихал в карманы по бутылке водки, вышел из дому, запер за собой дверь и ушел. Он побродил, потом, постояв, толкнул какую-то дверь и вошел. На постели лежал незнакомый офицер и спал. Он не проснулся. Квартирмейстер скинул сюртук, снял рубашку, лег на пол посредине комнаты, вынул из кармана из лярки и стал молчаливо сосать. В промежутках он покуривал трубку. Вскоре офицер проснулся, увидев лежащего на полу незнакомого полуголого офицера, пьющего из бутылки водку, он подумал, что это ему снится, повернулся на другой бок и захрапел. Квартирмейстер выпил штоф и на рассвете ушел, так и не принятый офицером за живое существо. Он накинул на себя сюртук, а рубашку забыл на полу, он скрылся и больше его никто не видел ни в реальном, ни в каком другом виде. Офицер, проснувшись и увидев пустой штоф и рубашку на полу, ничего не понимал. Он был здоров и остался здоровым. Прачка, жена музыканта, занимавшаяся стиркой для прокорма трех маленьких детей, жила с ним в землянке тут же, в селении. Девочка в это утро пришла к офицеру за бельем. Она подняла с полу рубашку. Офицер сказал, что она может взять ее себе. Вернувшись домой в землянку, она заболела. Командир полка отдал приказ взять ее отца и мать в карантин, а девочку в госпиталь. Троих маленьких детей оставили в землянке, потому что карантин был переполнен. Карантинные балаганы, прикрытые соломой, кишели людьми, и там спали в повалку. У землянки поставили часового. Селение опустело. Орбы заскрепели в разные стороны. Лохмотья, ведра, кувшины, пестрое одеяла а среди них сидели злые и испуганные женщины и крикливые дети. Мужья молчаливо шагали рядом, и, высунув языки, терпеливо шли сзади собаки. Темную ночью мать заболела в карантине. Она чувствовала жар, который плавил ее голову и нес ее тело. Она как тень пробралась из карантина и как тень прошла сквозь цепь. Ночь была черная. Она шла вслепую, быстро и не останавливаясь, шла версту и две, как будто ветер гнал ее. Если бы она остановилась, она упала бы. В голове у нее было темно и гудело, она ничего не понимала и не видела, но она прошла к землянке, к детям. Перевалилась через порог и умерла. Часовой смотрел, разинув рот в окошко, и видел труп матери и совершенно голых детей, которые молча жались в углу. Сойти с места и дать знать дежурному офицеру он не имел права. Дети выбежали, наконец, из землянки, и с криками, уцепившись за часового, тряслись. Когда на рассвете пришли сменить часового, вызвали офицера. Он велел часовому, не прикасаясь ни к чему руками, шестом достать из землянки одеяло и прикрыть голых детей, которые тряслись, кричали и стучали зубами. Часовой так и сделал. Сменяясь с караула, он в ту же ночь в палатке заболел. К рассвету заболела вся палатка. Так в войско графа Паскевича пробралась чума. Пятнадцатое. «Сашка, друг мой, скажи мне, пожалуйста, от чего ты такой нечесанный, немытый? Я такой же, как все, Александр Сергеевич. Может быть, тебе война не нравится?» «Ничего хорошего в ней в войне и нету». Молчание. «И очень просто, что всех турок или там персиян тоже не перебьешь». «Это ты сам надумал, Александр Дмитриевич? А чего ты так блестишь и чем от тебя пахнет?» «Я намазавшись деревянным маслом». «Это зачем же?» «В той мысли, чтобы не заболеть чумой», — выпросил у доктора полпорциона. «А доктор тоже намазался?» Они намазали свою рубашку и вымылись уксусом четырех разбойников. Если вам желательно, могу достать. Достань, пожалуй. Потом курили трубку и кислоту. Сели с другим немцем на коней и поехали. Что же ты с ними не поехал? Их такое занятие, я этого не могу. А так, небось, поехал бы. У меня статское звание, Александр Сергеевич. У них чумное. А что ж ты на вылазку с Иваном Сергеевичем не поехал? Он ведь статский, а напросился на вылазку. Господину Мальцову все это в новость, они храбрые, они стараются для форсы, а я должен оставаться при вас. Мало я порох унюхал. Как так для форсы? Никакого интереса нет свой лоб под пули ставить. Да вы разве пустите? Смех один. Молчание. Ты, пожалуйста, не воображай, что я тебя такого голубчика в Персию повезу. Я тебя в Москву отошлю. Зачем же, ваше превосходительство, вы меня сюда взяли?» Молчание. «Сашка, а что бы ты делал, если бы получил вольную?» «Я бы знал, что делать. Ну а что именно? Я музыкантом бы стал. Но ведь ты играть не умеешь. Это великое дело, можно выучиться. Ты думаешь, это так легко?» Я бы, например, оженился бы на вдове, на лавошнице, и обучался бы музыке и пению. Какая же эта лавошница-вдова тебя взяла бы? С этой нацией можно обращаться, они любят хорошее обхождение. Тоже говорить много не надо, а больше молчать — это на них страх наводит. Они бы в лавке сидели, а я бы дома играл бы. Ничего бы и не вышло. Там видно было бы. Молчание. «Надоело мне пение твое. Только я тебя теперь не отпущу. Поедем в Персию на два месяца». Молчание. «Тут, Александр Сергеевич, с час назад, как вы спали, приходили за вами от графа». «Что ж ты мне раньше не сказал?» «Вы разговаривались». Адъютант приходил и велел прибыть на совещание. «Ах ты, черт тебя возьми, дурень ты, дурень мазаный. Одеваться». 16. Паскевич сидел за картой, начальник штаба Сакин был рыжий немец с бледно-голубыми глазами. Петербургский гость Бутурлин, молодой фазан, худой как щепочка, молчал. Доктор Мартиненго был худощав, стар, с хищным горбом, окостеневшим лицом, седыми, жесткими волосиками и фабринными шершавыми усиками. Огромный кадык играл на его высохшей шее. Ему бы кортик за пояс, и был бы он простым венецианским пиратом. Полковник Испехо был пляшив, желт, с двумя подбородками. Черные усы и неподвижные грустные глаза были у полковника. Корнет Абрамович стоял с видом готовности. Бурцов смотрел на Паскевича. «Совершенно согласен и подчиняюсь, граф», — сказал он. «Вот», — сказал Паскевич, — «Немедля выступить и идти на соединение. Больных и сумнительных в карантин. Доктору Мартененге озаботиться о лазаретках. Идти форсированным маршем». Все это было решено уже две недели назад. Бурцовым и Сакином. Сакин молчал. «Слушаю», — сказал почтительно Бурцов. «Переписка наша с разбойниками короткая», — сказал Паскевич. Я у Стимова послал сказать, чтобы сдавались. Ответ? Он взял со стола клочок бумаги. Мы не ереванские, мы не карские. Мы ахалкалакские. Паскевич посмотрел на всех. Эспеха и Абрамович улыбнулись. У нас нет ни жен, ни детей, мы все, тысячи человек, решили умереть на стенах. Хвостовня. Итак, предлагаю для сносу сорока этих курятников бить в лоб. «С того берегу речонки ставить батареи!» Он искоса взглянул на Бурцова. «Согласны?» — буркнул он. «Совершенно согласен, ваше сиятельство», — снова ответил равнодушно и почтительно Бурцов. Паскевич взглянул на Грибоедова. Он опровергал журналь дедиба «Предполагаю, ваше сиятельство, во исполнение вашей мысли», — сказал Бурцов заложить большую рикошетную и демонтирную батарею на правом берегу гордорчая для метания бомб и гранат в крепость. А на правом берегу брешь батарею. Конечно, сказал Паскевич, а то какую же. Осмелись также предложить вашему сиятельству, как уже вами с успехом испытано, впереди левого фланга еще небольшие батареи по четыре мортиры. Считаю излишним, сказал полковник Испехо паскевич задергал ногой я потому что ваши сиятельства сами впервые обратили мое внимание на важность этого предложения сказал бурцов и куснул усы полковник сказал паскевич Эспехо, спехо я понимаю что вы против этого разумеется не стоит воробьев из всех пушек полить но девиз мой не люди а ядра брить два раза чище вот почему я на этом всегда настаиваю слушаю сказал Испехо. Мартиненго спросил шепотом у Грибоедова. "Здоровье госпожи Костеллос. Доктор, каждодневно привозите мне рапорты. Лучше лишних в карантин. Пища осматриваться должна малейшая. На воду обратить внимание. Слушаюсь, прошипел Мартиненго. Не задерживаю более. Полковник Бурцов, останьтесь. Паскевич вздохнул и потянулся. План привезли? спросил Паскевич. Бурцов положил перед ним листок, на котором был закрашен голубой краской какой-то опрятный домик, а рядом черная клетка. Чертеж был довольно небрежный. Паскевич взглянул в листок. «Ну-ну», — сказал он подозрительно. «А печи имеются?» «Все здесь, ваше сиятельство». «Ну это что же, черновой план?» «Да, предварительный». «Ну-ну», — сказал снисходительно Паскевич. «Александр Сергеевич, подьте сюда. Здесь я полковнику дал план набросать по проекту Завилейского. Он стеклянные заводы хочет строить на акциях. Только сумнительно, он, кажется, недалек». Грибоедов глянул на листок. «Чертеж этот. План. Был чистым издевательством». «Я не знал об этом проекте», — сухо сказал он. Бурцов смотрел серьезно и прямо в глаза Грибоедову. «Вот какое дело, Иван Григорьевич», — сказал Паскевич и сделал губами подобие зевка. «Тут вот проект Александр Сергеевич представил, проект обширный. Я полагаю, заняться им следует. Вот вы возьмите и потолкуйте. Вы ведь азербайджанскими делами занимались уже несколько». «По вашему приказанию, граф», — ответил Бурцов. Он встал, и сразу рост его укоротился. У него были широкая грудь, широкие плечи, и небольшие, как бы укороченные ноги. «Возьмите», — ткнул в него бумагами Паскевич. «Мнение мое благоприятное. Более вас, господа, не задерживаю».